Всекитайский пантеон Система богов, ритуалов и культов в рамках гигантской структуры религиозного синкретизма была сложной и многоярусной. На высшем ее ярусе находились общегосударственные культы неба и земли, отправлявшиеся в их полном объеме лишь самим императором в специальных столичных храмах. Храм неба и поныне является собой архитектурную достопримечательность Пекина. Это обширный комплекс, ведущее положение в котором занимает трехъярусное куполообразное здание, круглое в плане, с мраморными террасами и балюстрадами. Оно обычно оживало и красочно светилось в ночь церемониала, свершавшегося под Новый год. К числу божеств, имевших всекитайское распространение и значение, относились основатели трех религий – конфуции, лао-цзы и Будда. Причем первое место среди них бесспорно принадлежало Конфуцию, храмы в честь которого были в каждом уездном городе. Их в Китае насчитывалось около 1500. Общекитайским поклонением пользовались и некоторые другие персоны, древние мудрецы типа Хуанди и Фуси, Батисатвы и Будды, Амитаба, Майтрея, Гуаньинь, а также некоторые обожествленные герои, как, например, бог войны Гуаньди, некогда отважный полководец времен Троецарствия III век, превратившийся со временем Популярное божество, покровительствовавшее уже не столько военным, сколько торговцам и богатству. К числу высших всекитайских божеств относился великий нефритовый император Юхуан Шанди. Персона несколько необычного типа, впервые появившийся в китайском пантеоне, на рубеже первого-второго тысячелетий нашей эры и довольно быстро превратившийся в верховного главу всех божеств, духов, героев и демонов этого пантеона. Страница 343. Культ Юйхуана Шанди окружившего себя на небе бесчисленным множеством министров, чиновников, канцелярий и ведомств, и бывшего таким образом зеркальной копией императора земного, это естественное порождение, закономерное завершение тех принципов рационалистического осмысления потустороннего мира, которые были свойственны китайскому мышлению. Однако этот популярный культ, плоть от плоти, гигантской системы религиозного синкретизма, нуждавшийся хоть в поверхностной упорядоченности ее пантеона, был враждебно воспринят верхами китайского общества. Не желая видеть в порождении народных суеверий конкурента Великого Неба, копию земного сына неба, Императоры не раз пытались запретить культ Юйхуана Шанди, но в представлении народа он так и остался великим небесным правителем. Более скромна по рангу, но неизмеримо более многочисленна группа локальных культов, центральное место в которой занимали божества-покровители территории, деревенские Туди Шени и городские Ченхуаны. Те и другие охраняли население от опасности и невзгод. Они выступали также в качестве арбитров. Суд в храме Чен Хуана в Китае походил на Божий суд в христианском европейском средневековье. И посредников перед лицом великого Юйхуана Шанди, которому регулярно обязаны были давать отчет о положении дел на вверенной им территории параллельно с Чеенхуанами и туддишениями действовало и множество других локальных духов, ведавших горами, реками и тому подобное. В рамках каждой семьи или социальной корпорации действовали другие духи, отвечавшие за порядок среди своих подчиненных. На первом месте среди них, по популярности, был дух домашнего очага Цзао Шэнь. Бумажный лубок с его изображением висел в каждом доме. Считалось, что за семь дней до Нового года Цзао Шэнь отправлялся с докладом к Юйхуану Шанди. Накануне его отъезда в доме всегда царило оживление. Духа задабривали, Мазали ему рот патокой, дабы рот было нелегко открыть и не было охоты говорить лишнего. Вешали пучок сена для его лошади и тому подобное. Пока Цзао Шэнь пребывал с докладом на небе, семья тщательно готовилась к Новому году. Самому большому празднику в стране. Все чистилось, убиралось. Страница 344. Считалось необходимым к Новому году расплатиться с долгами, привести все дела в порядок. Праздник начинался в полночь, когда под гром хлопушек и вспышек фейерверков семья встречала возвращавшегося Дзао Шеня, в честь чего на стену вешалось новое его изображение. Кроме Дзао Шеня, Почитались домашние духи брачной постели, шести направлений, четыре стороны света, вверх и низ Духи покровители судьбы, нечто вроде ангела-хранителя, который, впрочем, в Китае не играл существенной роли. Среди духов покровителей было много божеств-патронов, заботившихся о различных ремеслах и специальностях. Покровитель рыбаков Дзяй Тайгун, плотников лубань, медиков яован, магов фуси. Покровителями различных профессий считались и восемь даосских бессмертных басянь. Патроном моряков была богиня Доуму, Тяньму. Покровителями домашних животных Нюван, Маван, Джуван и тому подобное.